Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта». Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Место предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. До какого-то времени я делил свою жизнь и жизнь своих друзей на две половины – до войны и после войны. Теперь я, во всяком случае свою, делю на две, неравные по количеству лет части – 60 с гаком лет дома и 10 лет здесь, во Франции да и не только по годам неравные, почему то гораздо более существенному. И, и вот тут-то я делаю паузу. Надо сосредоточиться. Больше 60 лет я прожил в России, на Украине, в Советском Союзе. Школа, профшкола, институт, театральные студии, театр, Киев, Владивосток, Киров, бывшая «Вятка», Оттуда пошел на войну. В 44 четвертом вернулся с нее раненым, стал инвалидом Отечественной войны. Затем журналистом-газетчиком и, наконец, писателем. 30 лет со Сталинграда был членом Коммунистической партии. В 74 четвертом году исключили. Без малого 30 лет состоял в Союзе писателей. Когда исключили? Не знаю. Официально нигде не было объявлено. Узнали об этом, когда я был уже во Франции, мои друзья от знакомых секретарш. Советского гражданства лишён на пятый год моей иммиграции в 79 году. Сообщение об этом агентство Reuters прочитал в Токио в японской газете Japan Times и, как ни странно, не разрыдался. Сейчас я французский гражданин В паспорте моем, кроме даты, месторождения и роста, метр семьдесят один, написано «Националите францез, национальность французская. Вот так-то на семьдесят третьем году жизни стал французом. Но стал ли я французом? Вот в чем вопрос. Вписался ли? Вжился ли? Окунулся ли с головой во французскую жизнь, быт, привычки, интересы? На это отвечу прямо. Парижанином стал с первого же дня, французом нет. Пока, во всяком случае. Меня мало интересует все, что происходит в Бурбонском дворце, в французском парламенте. Ни одна из партий мне не близка, даже иногда их путаю. Акции французского правительства и не только при нынешнем Миттеране, но и при Жескаре в основном скорее не одобряем. Тут я более или менее француз. Большинство не одобряет. А вот то, что происходит по ту сторону Берлинской стены, интересует кровно. Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть Написано во Франции в 1984 году, последнее произведение писателя, издана в России в начале 90-х годов. Над Канадой, над Канадой Солнце низкое садится, Мне уснуть давно бы надо, Только что за -то мне не сбиться. Канады небо синее, Меж берёз дожди косые. Хоть похоже на Россию, Только всё же не Россия. Нет, ребят, Канада, конечно, не ахти, но всё же... Вот не закончил фразы, просто сделал знак рукой, означавший, что Канада, как-никак, капиталистическая страна, в которой, кроме сверхприбыли и безработных, есть круглосуточные продуктовые магазины, свободная любовь, демократические выборы, ну и что не говори. Клондайк! Хм. Нельзя о нем забывать. Река Святого Лаврентия и траперы. Жать так... его. Охотники на пушных зверей. А вот еще сохранились. Мы его поняли, но не согласились. Мое с Ромкой предпочтение отдавалось Европе и, конечно же, Парижу. А что вы со своим Парижем? Подавай им Париж. Париж – это завершение, а Канада – разминка, проба сил, проверка на прочность. С такой Канадой и надо начинать. Канады небо синее, Меж берез дожди косые. Хоть похоже на Россию, Только... Только все же не Россия. Было уже три часа ночи, Мои вещи еще не собраны, самолет в восемь утра. То есть в шесть надо быть уже в театре. И не очень пьяным. Отставить, Саша! Зачем жуешь сухой чай? Ерунда! Попробуй мою травку, Тибетскую или бурят-монгольскую, Черт знает! отбивает начисто запах я пососал травку ничего приятно а ну дыхни М -м -м. сказка чистый ландыш у бывших хлам достал мы заговорили о тибете я когда-то был с гастролями в тех краях откуда ее травку для отбивания запаха из знаменитого ему ми привез Пить начали сразу после Сашкиного спектакля. Он кончился рано до одиннадцати. Я заранее запасся водкой, пивом. Мать приготовила винегрет. Где-то достали экспортные сординки. Пили у Романа. С женой он разошелся и жил холостяком. Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. Впрочем, пьяным никто не был. Просто в приподнятом настроении. Меня впервые включили заграничную поездку Кировского театра. Так вот тогда эту травку я из Тибета и привез. Хватит о Тибете! Бог с ней, с крышей мира! Я перебил склонного к экзотическим подробностям романа и разлил остатки водки. Посошок! Сашка, потом опять пососешь свою травку. Так вот, главное, не заводись, не увлекайся вином и женщинами. Угу. И не потому что шпионки. Там шпионки с крепким телом, ты их у дверь, они в окно. Говорит, что с этим делом мы покончили давно. Там шпионки с крепким <служда> телом, ты их у дверь, и они в окно. Говорит, что с этим <служда> делом мы покончили давно. Сами все знаем, пошли за дружбу народов и развивающихся стран. Хинди, Руси, пхайп, хайп. Саш, забери сардиной, пригодятся. И заберу. Я сунул две плоскенькие, нераскупоренные коробочки в карман. Сволочё! Это относилось уже к власти. Мы его поддержали. Каждый добавил свой эпитет в адрес любимой. А Анриет, я всё же позвоню. Хочешь ты или не хочешь, лишние башли никому не помешают. На каком аэродроме у вас посадка? На Орли, сказали. Вот. И разыщет Анрет тебя на Орли. Угу. Первый козырь для Кривулина. Он нас сопровождает. Сашка, а ты держись независимо. Это главное. Они моментально теряются. Угу. Думают, что за твоей спиной кто-то есть. У -у -у. На этом наша дискуссия закончилась.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 Люблю тебя, Петра Творенье! Люблю твой строгий, гордый вид! Не гордый, а стройный! Надо все же... Да надо, надо, знаю! Кстати, вас, гадов, тоже люблю! Я обхватил обоих за плечи и крепко прижал к себе. Ну что поделаешь, люблю и все! А мы, мы, да мы просто завидуем тебе! Да. Элементарно завидуем! Да. Теперь, принято говорить, по-хорошему завидуем. Ладно, так и быть, привезу вам попарить джинсов. Глоток свободы привези и Лолиту не забудь. Я бредил на боковым, хотя кроме дара ничего не читал. За одну ночь прочел все четыреста страниц. Сашка чмокнул нас в шершавые подбородки. Любовью брата, любовью брата. Иди в баню. Да ну тебе. Бездушные псевдоинтеллектуалы. Привезу тебе, Ашотик Лолиту, не волнуйся, рискуя всем. Ну, пошли. Еще чемодан забрать надо. Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложила. Выклинчила у коровиных, а он часто бывает за границей, роскошный чемодан на молниях, чтобы Сашка не срамился. И аккуратно все уложила. Пиджак... Тоже достала заграничной, с золотыми пуговицами. Сашка померил, на его балетно-спортивной фигуре все хорошо сидело. Ну а это зачем, мам? Свитер? Лето же! А, лето летом, а Канада Канадой. Та же Сибирь. Бери-бери, не расстраивай, мам. А, не расстраивай, маму. Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая Вера Павловна. Климат-то континентальный. Вот и увидишь, какой там климат. Тем не менее, свитер оказался в чемодане. Сашка махнул рукой. Ну, что ж, ребята, сели перед дорогой. Присели кто на чем. Сашка на чемодан. Ну, все, поехали. Сашка обнял и поцеловал маму. Мама его перекрестила. Я подошел к письменному столу, вынул из-под толстого стекла фотографию, где мы втроем, и сунул в боковой карман пиджака. Взгляну где-нибудь в городе Виннипеге, в Канаде, и разрыдаюсь. Ну, пошли. Ну, с Богом. Когда мы пришли, в театре уже волновались «Э, Куницын, небось пьянствовали всю ночь, а? Куницын, знаю я вас Сказал порторг Зуев Он был помрежем в нашем театре и ненавидел всех артистов Упаси бог, за кого вы нас считаете? Всю ночь зубрил про Канаду То премьер-министр, сколько жителей, сколько безработных, ой. Не острил бы уж в кабинет директора бегом, все уже собрались. Бегом, так бегом. Ну, смотрите, без меня тут. Подставляйте уста. Мы ткнулись носами, похлопали друг друга по спинам. <с souhaite> Ладно, бывайте. Сашка сделал пируэт и весело побежал по коридору. В конце коридора он остановился и поднял руку аля медный всадник. Не выдержив течение, береговой ее гранит. Так джинсов значит не надо? Иди ты! Иду! Конечно же, нас прозвали тремя мушкетерами. Хотя по внешности подходил только Сашка Куницын, стройный, изящный. Болерун. Ашот был мелковат, но пластичен, обладал южным армянско-гасконским темпераментом. Роман тоже не удался ростом, к тому же был лопоух, зато лукав, как арамис. Портоса среди нас не было, с Атосом тоже неясно, не хватало загадочности. По очереди каждый из нас отращивал бородку и усики. Но Сашке, танцевавшему юных красавцев, велелись брить. Мне с буйной растительностью надоело пробревать ежедневно усики. А у Романа просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась ярко-рыжей. Кроме неразлучности было еще нечто мушкетерское в нашей дружбе. Однажды мы, правда, с синяками и ссадинами выиграли баталию с лиговским хулиганом что окончательно закрепило нашу общую кличку. Кто-то прозвал нас Кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Кук, Кры, Ник. Но это как-то не привелось. Все трое были молоды до тридцати. А Сашка моложе всех. Двадцать три. Возраст прекрасный, когда дружба еще ценится и слову верят. Все трое были лицедеями. «Сашка преуспевал в Кировском, я на а киноактером. Ашот, Шот же то тут, то там, но больше на эстраде. В шутку его называли синтетическим мальчиком. Пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Марсо». «В свободное время мы всегда были вместе. Как ни странно, но пили мало. То есть пили, конечно, без этого у нас нельзя».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 Лозунг был подхвачен И хотя злые языки, переставив ударение, называли это дипломатией трусов Мы нисколько не обижались Но от общественной работы отлынивали И на собрания, где кого-нибудь прорабатывали, мы не ходили Мы были разными и в то же время очень похожими друг на друга Каждый чем-то выделялся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 И глядя на него, слушая его, не хотелось перебивать, как не перебивают арию в хорошем исполнении. Но он умел, кроме того, и слушать, что обыкновенно не свойственно золотоусту. К тому же никто не мог сравниться с ним как с выдумщиком. Заводилой всех капустников, автором колких эпиграмм, забавных, безжалостных карикатур, оживлявших обычную унылость стен газет.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 Горбонос, лопоух, ростом даже чуть пониже меня. Язвителен и остер на язык. Нет, он не был хохмачом, но остроты его, роняемые как бы невзначай, без нажима, могли сразить наповал. Чью-нибудь затянувшуюся тираду он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными словами. И Романа по этому малость побаивались. На экране он был смешон, а часто и трагичен. В нем было нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с Бастером Киттоном и всеми забытым Максом Линдером. Мечтой же его был, как ни странно, не Гамлет, не Сирано, не так же всеми забытый Стринберговский Эрик XIV, которого когда-то блестяще играл Михаил Чехов, а полубезумный Минута из мистерии Гамсуна». Но, но кому даже Висконти или Феллини придет в голову экранизировать этот роман? А он с этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь.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 Слушая битлов, в которых мы боготворили.